Глава пятнадцатая Тонкому льду, змее что свелась, Рабу своевольному, лести колдуньи, Всему, что назвал я, верить не надо. — Пусти его, — сказал Брокл. Кари бросил на него быстрый взгляд и, казалось, ничего не сделал, но торкел судорожно вздохнул затих. Он лежал посреди куманики и тихонько всхлипывал. Джесса хотела подойти к нему, но Брокл удержал ее. — Не сейчас, — хрипло сказал он. Осторожно ступая, Карри подошел к Торкелу. На его рубашке начали проступать пятна крови. Присев перед Торкелом на корточке, он мягко коснулся его волос. Торкел не шевелился. Пальцы Карри скользнули по вздрагивающему плечу, по руке, по запястью. Потом он приподнял рукав и коснулся браслета. «Вот он». Брокл подошел ближе. «Браслет?» «Похоже, что так». Брокл с любопытством потрогал его. В темноте серебро тускло поблескивало. Джесса схватила Брокла за рукав. Кари вновь коснулся браслета, и металл вдруг ожил. Превратившись в тонкую, гибкую ленту, он начал извиваться на руке Торкила, свиваясь кольцами, вновь распрямляясь и издавая тихое шипение как завороженные они смотрели на оживший браслет. Торкел дернулся, но Кари удержал его. Не шевелись. С руки Торкила медленно сполз длинный белый червь, оставив после себя след на запястье. Шипя и разевая маленькую пасть, он извивался на черной земле. Его крошечные глазки светились, словно прозрачные бусинки. Но вот он превратился в темный дым, от которого вскоре осталось лишь вонючее пятно на земле, а вскоре исчезло и оно. Джесса по очереди коснулась всех своих амулетов. Брокл потрогал ногой то место, где только что извивался червь, но там ничего не было. Тварь исчезла. Джесса бросилась к Торкелу и помогла ему сесть. Как в полубреду, озираясь по сторонам, он все время потирал белый шрам, оставленный змейкой, Словно тот чесался или невыносимо болел. На вопросы Торкил не отвечал. В конце концов Броклу пришлось взять его на руки и завернуть в одеяло. Торкил мгновенно уснул. «Он не виноват», — сказала Джесса. «Я знаю», — ответил Брокл. «Это все она». Он вернулся к Карри и стал осматривать его рану. Она была длинной и неглубокой, но уж только слегка рассек кожу. Мы знали, что она управляет им, сказал Кари. Джесса не ответила. Она протянула Броклу бадью с чистой водой. Ты нам не доверял. Поэтому и не показывался там, в трассерс-холле». Я показался вам, когда пришло время. Кари смотрел, как Брокл смывает кровь. Рана не глубокая, сказала Джесса. Не глубокая, проворчал Брокл. А могла быть и глубокой. И тогда конец всем ее переживаниям. Джесса промолчала. Она понимала, что Брокл прав. — Ты тоже хороша, — свирепо рявкнул на нее великан. — Ты же знала о браслете и ничего нам не сказала. Джесса почувствовала, как от стыда у нее загорелось лицо и шея. — Я думала, он просто от жадности. Я не знала, что этот браслет так опасен. Но она говорила неправду. Джесса была готова убить себя, ведь она прекрасно обо всем догадывалась и все же молчала. Карри бросил на нее пристальный взгляд. «Их было два. Ты выбросила свой в море», — вдруг сказал он. Она пожала плечами, не спрашивая, откуда он узнал. Ей было очень горько и стыдно. «Этот браслет все объясняет», — сказал Карри после некоторого молчания. Торкилл испытывал боль, она ее усиливала. Когда-то она также поступала и со мной. Очень давно. Она хотела, чтобы мы шли как можно медленнее. Теперь я понимаю, откуда брались эти красные лоскутки. — Какие лоскутки? Карри достал из своего мешка несколько обтрепанных лоскутков. Это была дорогая красная ткань, вышитая золотыми нитями. — Узнаешь? — Да это же рубашка Торкила. «Он отрывал от нее кусочки», — сказал Брокол, выливая под куст воду из бодейки. «И оставлял на земле, на кустах и ветках. Он вел их за нами». Джесса была поражена. «Но он ненавидит ее!» «Ну и что?» — возразил Брокол. «Она управляла его волей. Это она умеет. Теперь он будет ненавидеть ее еще сильнее». Брокол нашел их случайно. «После этого я велел птицам подбирать эти лоскутки». Харри вдела руку в рукав. — Птицы любят яркое. Они подбирали их и приносили мне. Джесса посмотрела на черный лес. — Так вот, почему Торкел спустился к озеру, чтобы встретить садника. Она нахмурилась. — Значит, все это время колдунья держала его за руку, управляла им, словно пешкой в игре? — Как ты думаешь, он понимал, что делает? — спросила она. Но Карри смотрел куда-то сквозь стену. — Брокл. — Знаю, я слышал. Великан уже сжимал в руках топор. Его лезвие тускло блеснуло в темноте. Джесса тоже прислушалась, но из леса не доносилось ни звука. И вдруг хрустнула ветка. Брокл крепче сжал топор. Кто-то подходил к двери, ступая по сухим листьям. — Теперь Джесса ясно слышала шаги шелест веток ольхи и терновника. Брокл пригнулся. — Тихо, — сказал он. — Замрите. Джесса увидела, как возле двери, ведущей в зал, мелькнула чья-то тень, черный силуэт среди мрака и тьмы. Возле густо переплетенных веток и кучи камней человек остановился. И вдруг к изумлению Джессы, заговорил. — Да убери ты свой топор, Брокл! Этот насмешливый голос показался Джесси странно знакомым. Брокл громко расхохотался и даже Кари улыбнулся. «Мошенник ты этакий!» — радостно воскликнул Брокл. «Иди сюда, дай на тебя посмотреть!» Из темноты выскользнула чья-то гибкая фигура, и человек подошел к ним. Брокл отшвырнул топор и схватил его в свои объятия. «Не так сильно!» — засмеялся тот. «Ничего, не сломаешься!» «А ты рано явился, мы тебя еще не ждали». Джесса с удивлением посмотрела на Кари. «Да это же бродячий торговец». «Какой бродячий торговец?» Незнакомец хмыкнул. «В таком виде я появился перед ней в прошлый раз, мастер заклинаний. Я тогда бросил немного травки в очаг ярла и позволил убежать одному преступнику». «А еще мы виделись в Вормсхиде, напомнила ему Джесса. «Правильно». Откуда тебе так не хотелось плыть морем, дорогой кита, домом шхер, в страшный замок, затерянный в снегах? Он подмигнул Кари. Она была так расстроена, что я чуть все ей не рассказал. Ты поэт, внезапно догадалась Джесса. Теперь она поняла, почему он не позволил им бежать. Брокол засмеялся. Конечно, он поэт. Разве ты не слышала о Скапте? — Сыне Арнса. Он был Скальдом у Вулфинга. Вечно говорит загадками и сыплет всякими мудреными словечками. Он потрепал Скапти по плечу. — Торговец, который продает слова. Скапти посмотрел на Торкила, который неподвижно лежал возле стены. — А с этим что? — Она управляла им, — ответил Брокл. — Колдовство с помощью серебряного браслета. Скальд присвистнул. Потом сказал... Мы услышали, что Рагнар умер два дня назад, и сразу двинулись на запад. Шли все больше по ночам. В лесах ведь полно людей этой, жены-тролля. Волфгар с вами?» — спросил Карри. «Он недалеко». «А почему не идет сюда?» Скальт усмехнулся. «Ждет сигнала. К тому же он вас немного побаивается, повелитель воронов. Я ему говорил, что вы совсем не чудовище, но, знаете...» Слухи все же сделали свое дело. Позвать его? Кари кивнул, заворачиваясь в свою накидку. В темноте он казался еще бледнее. Молодая луна бросала свет на его серебристые волосы. Скальд ушел в лес. Вскоре послышался шорох веток и приглушенные голоса. Скальд возвращался вместе с человеком, которого Джесса видела в замке Ярла. Стройным и гибким, темноволосым мужчиной в кожаном кафтане. Подойдя к ним, он окинул быстрым взглядом Броклы и Джессу и, увидев Кари, внезапно остановился. Так они и смотрели друг на друга, один светловолосый, другой темноволосый. Вулфгар заговорил первым. — Она просто последняя лгуния, — сказал он почти восхищенно. — Ты же ее копия! Кари рассеянно глянул себе под ноги, потом поднял глаза на Вулфгара. «У меня другое сердце», — сказал он. Вулфгар задумчиво кивнул. «А это твоя сила, о которой мне столько рассказывал Скальд. Она так же велика, как у нее? Ты станешь ее использовать, если мы будем с ней воевать?» Один из воронов внезапно сорвался с ветки с таким пронзительным карканием, что все вздрогнули, даже Брокл. Птица уселась на ветку над головой кари, поблескивая глазами бусинами. Харри протянул руку, и ворон тихонько клюнул его в палец. «Я попробую. Это все, что я могу сказать». Вулфгар посмотрел на ворона. «Ну что ж, значит, договорились».